Глава 23. Алексис обожала просыпаться таким образом. Уже больше недели после возвращения из Мемфиса, н ну о а каждый день ночевал у н е ё и будил всегда одним и тем же способом. Сперва нежно целовал в плечо, обвивая руку вокруг талии. Затем начинал медленно, томно поглаживать. пока она полностью не просыпалась. И в с ё всегда заканчивалось одинаково. Они лежали, переплетя конечности, потные, уставшие и безумно счастливые. Но а с т р а с т н о ее поцеловал и со стоном отстранился, уткнувшись носом ей в шею. «Не заставляй меня подниматься». Алексис провела пальцами вдоль его позвоночника. «Прости, нужно переделать кучу дел до отъезда». Они собирались вечером в Хансвилл, чтобы переночевать в отеле, поскольку она записалась на прием на раннее утро. «А тебе надо помочь Маку с планом рассадки гостей». Но они довольно застонал и скатился с нее. скорее бы эта свадьба уже прошла за хихиков алексис прижалась к его боку но взял ее ладонь и поднес к губам вечером надо будет заехать домой я возьму сумку с собой на работу так что можно ехать сразу оттуда но а зевнул скорее всего парни заберут меня от тебя потом я заскочу домой и приеду за тобой в кафе. Алексис поцеловала его в подбородок. Ты хороший человек, Ноа Логан. Он повернул голову и поймал ее губы в свои. Рядом с тобой мне хочется быть лучше. У нее потеплело в груди. Ноа обнял ее за плечи и, взяв за голову, вновь поцеловал. Вскоре он перевернул ее на спину. Ладони принялись путешествовать по ее телу и... — Твою ж! н ну о а замер, широко распахнув глаза и уставившись куда-то в сторону. — Что такое? Она проследила за его взглядом. Пирожок закинул передние лапы на матрас, прося его поднять. н ну о а нервно сглотнул. если не делать резких движений, возможно он меня пощадит. Он тебя не тронет. Алексис похлопала по одеялу давай пирожочек, ты справишься. ноа успел отодвинуться и натянуть покрывало на голые ноги, когда кот запрыгнул на кровать и перемахнув через хозяйку, осторожно подошел к нему, и наступил на грудь. «Мамочки!» просипел Ноа и замер, не решаясь даже дышать. а л е к с е й почесала кота за ушком и ласково сказала «Хороший мальчик, н о наш друг!» Под густым мехом послышалось хриплое мурлыканье. Пирожок закрыл глаза. и начал перебирать передними лапами на груди Ноа. Алексис ахнула и издала умилённое е о т <-ns1> о л ь к о полюбуйся». Ноа с трудом сглотнул. «Что происходит?» «Он тебя массажирует». «Скорее делает отбивную». «Коты так показывают доверие и привязанность». Пирожок улегся на грудь Ноа, заворачивая под себя передние лапы. Мурлыканье усилилось. — Настоящий пирожочек? — расстроганно прошептала Алексис. — Чего? — Разве в такой позе он не похож на пирожок? Кошачьи принимают ее, только когда полностью расслаблены и довольны. Погладь его. Ноа нерешительно занес ладонь над котом, помешкал и медленно опустил на меховую спину. Мурлыканье переросло в гудение трактора. Алексис прижала с ь щекой к плечу Ноа и удовлетворенно вздохнула. «Двое моих самых любимых мужчин наконец подружились». Садясь за столик кафе, Перед Джессикой с ноутбуком и ежедневником Алексис все еще чувствовала себя спокойной и беззаботно счастливой. За кассу отвечала пара помощников. Время перевалило за 9. утренний наплыв посетителей уже схлынул. Тем не менее затягивать совещание не хотелось. Пусть она и уезжает всего на пару дней. Список дел выглядел внушительным. Страшно представить, каким он будет в случае десятидневной, а то и больше, отлучки на операцию. От одной мысли передергивала. Джессика пододвинула ей тарелку с булочкой и нарезанными фруктами. — Перекуси. Ты все утро ничего не ела. Алексис покорно засунула в рот виноградинку и достала копию расписания смен, составленного накануне. е г л я н и скажи, если что-то не устраивает. Лив и м а г готовы помочь в любое время. Мы с Бет справимся, не переживай. Будут проблемы, звони. Если я не отвечу, звони Ноа». «Боже, Алексис!» «Сосредоточься на своих делах, мы позаботимся о кафе». Она закрыла ежедневник и съела еще виноградинку. «Кстати, спасибо за кота». Джессика согласилась пожить у нее пару дней, поскольку пирожок плохо уживался на новых местах и порой даже мочился на незнакомых сородичей. «Он будет дуться из-за того, что я не взяла его сегодня с собой». Но вкусняшка все исправит. Тут зазвенел колокольчик над входом. Оглянувшись, Алексис расплылась в улыбке при виде Боба Брауна, начальника местного управления по вопросам бизнеса, который неуверенно ступил внутрь. «Привет, Боб!» «Привет, Алексис! Рад тебя видеть! Жаль, я к тебе по неприятному делу!» Она мигом напряглась. «Что случилось?» «Хотел вручить тебе лично». Он передал ей конверт, который Алексис сразу открыла. Достала бумажку и спешно просмотрела. Боб нервно топтался на месте. «Да твою ж мать!» Выдохнула она, поднимая взгляд. «Серьезно?» «Увы». «Чего там?» — спросила Джессика, потянувшись за письмом. «Карен исполнила угрозу», — объяснила Алексис, стараясь говорить спокойно и без желчи. «Настрочила на меня жалобу. Мне придется отвечать перед советом по районированию». н о а принял душ у Алексис и немного поработал в ожидании друзей. Он только выключил ноутбук, когда раздался стук в дверь. На пороге оказались Колтон с Русским. «Могли просто позвонить, я бы вышел». «Русскому надо поссать», — бросил Колтон, бесцеремонно заходя и с любопытством оглядываясь. «Миленько, прям в ее стиле». «Замолкни». «Эй, я же по-доброму». «Мне не понравился твой тон». нахмурился но а и вообще что ты знаешь о ее стиле колтон выставил перед собой ладони расслабься приятель понимаю ты боишься моей конкуренции но алексис вся твоя ванная там но а указал русскому нужное направление и мрачно уставился на колтона если ему не только паать то будешь отвечать лично. Тот пожал плечами и побрел на кухню. «Эй, куда намылился?» Возмутился Ноа, закрывая входную дверь. «Просто смотрю. Только ничего не трогай». н о вернулся в гостиную и запихал свои вещи в рюкзак, после чего пошел на кухню, где Колтон уже изучал содержимое холодильника. какого? Эй, проваливай. Я проголодался. И что с того? Нельзя же просто брать еду из чужого холодильника. Да там и нет ничего интересного. Только хрень всякая. Не хрень, а веганские продукты. Взгляд Колтона зацепился за красную шлейку, висящую на крючке у двери в гараж. Он схватил её. и покрутил на пальце. е м м попахивает извращениями. Чем вы тут с а л е к с и занимаетесь?» «Это кошачья шлейка, придурок!» н о выдернул поводок из рук друга, который рассмеялся. «Кошачья шлейка? Серьезно?» Послышался звук смыва, и вскоре на кухню вошел русский. «Где Котя?» Прячется, не любит чужаков. Колтон внезапно напрягся. «Что за хрень?» Ноа проследил за его испуганным взглядом. В конце коридора, подобно монстру из ужастиков, застыл темный силуэт со светящимися глазами. «Это пирожок», — объяснил Ноа, нервно сглотнув. Несмотря на установленное утром перемирие, он все еще опасался. — Нет, — выдохнул Колтон. — Быть того не может. Это существо вообще не похоже на кота. — Он не кот, — с благоговением проговорил русский. — Он величественный зверь, как амурский тигр. Но осторожно. По стеночке подвинулся и включил свет. Коридор потонул в золотистом сиянии. Колтон вскрикнул, поскольку пирожок каким-то образом оказался на несколько шагов ближе предполагаемого. о к и с к и с котя!» — заворковал русский, опускаясь на колени и протягивая к коту руку. Ноа задержал дыхание. Внезапно пирожок упал на пол у ног русского и начал перебирать лапами, как сегодня утром. «Что за звук?» — нахмурился Колтон. «Он мурлычет!» «Ага, скорее рычит! Он готовится нас атаковать! И вы реально надеваете шлейку на это существо?» «Приходится! Ему нельзя гулять одному!» Он убивает птиц. — Я бы на вашем месте больше переживал за соседских детишек. Русский умиленно замычал и положил ладонь на в и б р и р у ю щ е е пузо кота. — Стой! — закричал Ноа, но поздно. Пирожок молниеносно дернулся и, подобно капкану, обхватил посмевшую коснуться его руку всеми четырьмя лапами, выпустив когти. а в довершение впился зубами. Русский с о р о м вскочил, но кот держался крепко, словно питбуль. «Плохой котя, брысь!» закричала жертва, махая рукой. Однако хватка пирожка лишь усилилась. «Сделай же что-нибудь!» н о а ударил Колтона по плечу. «Я-то, блядь, что сделаю?» «Не знаю, ты же кошатник!» «Лакомство, да, или типа того?» «Типа младенца?» Русский взревел, будто ему прострелили ногу, и, рухнув на колени, возмолился о помощи. «Спасите, убивают!» «Мясо!» — воскликнул Колтон, пихнув Ноа. «Притащи мясо!» «Я же сказал, а л е к с е й вегетарианка!» «Я его мясо!» — взвыл русский. к о л тон ринулся к холодильнику и порывшись в нем прибежал с кусочком сыра пирожок ко мне к с к ы с он помахал лакомством и осторожно подошел к хищнику но с того дернулся и он наконец разжал челюсть выпуская руку русского вот так молодец ласково похвалил его но колтон поднес сыр к кошачьей морде дав хорошенько разнюхать, а затем отбросил подальше в коридор. Пирожок плюхнулся на пол и прыгнул за едой. Но с облегчением выдохнул и запустил пальцы в шевелюру. Русский прижал пострадавшую руку к груди и обиженно надулся. — Плохой котя. — Котя голодный. — Нахрена она держит такого монстра? Пробурчал Колтон, осматривая руку Русского. «Такая уж Алексис. У нее слабость к гадким и жалким». «Тогда понятно, почему она выбрала тебя». Но а молча показал другу средний палец. Колтон подтолкнул Русского к кухне. «Надо промыть. Я притащу аптечку». Но окинулся в ванную. где Алексис дезинфицировала его собственные царапины. Достал аптечку из-под раковины и вернулся в кухню. Колтон вытирал влажным полотенцем царапины русского. Тот вздрагивал и болезненно морщился. «Почти закончил», — ласково сказал Колтон. Но передал ему мазь, которую использовала Алексис. «Вот, намажь». «Так она говорила ночью», — русский захихикал, но тут же вновь скорчился. «Вы все?» — сердито спросил Ноа, промывая полотенце. «У меня еще куча дел на сегодня». Когда они вошли в клуб, маг встретил их за столом с недовольной миной. «Вы опоздали». «Небольшое ЧП», — ответил Колтон. Русский поцапался д с пирожком, — объяснил Ноа, опускаясь на стул рядом с Соней. «Котя злой!» — пожаловался пострадавший, демонстрируя раненую конечность. «Этот кот — угроза обществу!» — нахмурился маг. По неясным для себя причинам Ноа почувствовал необходимость заступиться за пирожка. С ним нужно набраться терпения. Ему сперва надо привыкнуть к новым людям. Он нападает, когда напуган. Мак расстелил план обеденного зала, начиная с о б р а н и я У каждого столика карандашом были имена. Явно неоднократно стертые и написанные заново. Видимо, мак уже давно корпел над планом. Надо закончить сегодня, чтобы вовремя напечатали карточки с именами. — Почему просто не раскидать людей в произвольном порядке? — пожал плечами Ноа. Мак с Колтоном вылупились на него так, будто он предложил организовать на свадьбу шведский стол с чипсами и пивом. — Ты рехнулся? — выплюнул м а г Чего такого-то? Если посадить рядом людей, которые не ладят, можно спровоцировать скандал. Или если посадить какого-то родственника или друга слишком далеко от центра, они могут обидеться. И это я еще молчу о родителях Лив. Но о н и так уж много знал о прошлом невесты. Но достаточно, чтобы понимать, почему ее родители могут стать проблемой. «Тут сплошная политика, Ноа», — продолжал Мак. «А это непросто». Ноа выставил перед собой ладони, сдаваясь. «В основном потому, что этот вопрос не стоил споров». «Вот с чем надо разобраться в первую очередь», — сказал Мак, раздавая карандаши. «Так как у нас не будет отдельного стола для подружек невесты и друзей жениха, нужно их всех смешать и распределить лёвое дело хмыкнул ноа на что соня фыркнула, амак возразил вовсе нет их нечетное количество, поскольку не все придут с парами. Соня закатила глаза у нее то пары не было. Я хочу посадить за один стол Соню с колтоном дело с женой. «Ноа с Алексис и русского с женой, но...» «Ты придёшь с женой?» Колтон так резко повернулся к русскому, что чуть со стула не упал. Тот уронил взгляд на свои руки и надулся. «Она не сможет!» Колтон пнул под столом Ноа, который ответил тем же и сказал русскому. «Очень жаль, приятель. «Нам ужасно хотелось познакомиться с твоей женой». «Таким образом мы зашли в тупик», — пожаловался маг. «Стол вмещает восемь человек, поэтому придется либо оставить пустое место, либо всех рассадить. И я все еще понятия не имею, куда деть Гретхен». «Гретхен?» — Нуа поднял голову. «Та самая, Гретхен, с которой ты встречался, Долив?» «Ага. Ты пригласил на свою свадьбу бывшую?» «Забыл? Они с Лив теперь дружат?» «Но о н е забыл. Алексис тоже д р у ж и л с Гретхен, потому что та безвозмездно помогала им в деле Ройса Престона. Тем не менее, они с Маком раньше встречались». «Все равно странно». Мак вдруг швырнул карандаш на стол. «Ты даже не представляешь, как я заколебался. Мама л и в постоянно меня достает. Чтобы я ни в коем случае не посадил ее за один стол с отцом л и в и его новой женой. А значит, мне надо выбрать, кого из них посадить с нами, либо раскидать по разным столам. Что будет странно». поскольку я собираюсь посадить свою маму и ее спутника за наш стол. О, и все еще непонятно, куда деть Рози и Хопа. Лив жила у Рози пару лет до переезда к Маку, а Хоп был ее второй половинкой. Эти двое заменили Лив бабушку с дедушкой. А уж как все разозлились, когда узнали, что мы организуем детский стол в отдельной комнате. «Будто ссылаем ы х на остров. Или вроде того?» Соня зажала рот мака рукой и грозно посмотрела на Ноа. «Ну что, доволен? Я с этим живу всю неделю. А утром он еще держался». Тот нагнулся над планом и принялся изучать. Минуту спустя он почесал затылок и спросил, «Кого из подружек невесты русский ведет к алтарю?» Вяло подняла руку Соне. «Тогда посади их вместе, а Колтона с мамой Лив». «Нет!» не – простонал Колтон. «Можно мне сесть с Гретхен?» «Она не подружка невесты!» – отрезал маг. Но она бросала на плане несколько имен. «Посади отца Лив с его женой за этот стол. Атею и Гевина, а также своих брата и невестку, за свой стол. Затем свою двоюродную сестру и ее пару. Крози с Хопом. Вот. Никаких пустых мест и все недруги за разными столами. Мак удивленно заморгал. Как? Как у тебя все так быстро вышло? н о постучал карандашом по виску. Я ж гений. «Забыл?» «Я неделю мучил дурацкий план», — напряженным голосом проговорил маг. н ну, о а похлопал его по плечу. «В следующий раз сразу зови на помощь, а не жди до последнего, приятель». «Прошу, не сажайте меня рядом с мамой Лив», — заныл Колтон. «Я о ней наслышан. Она ужасна». Это только на время ужина. Сердито нахмурился маг. Ага, конечно. Она присосется ко мне, как пиявка. и Я-то знаю. Она грустная разведенка. А я привлекательная, богатая знаменитость. Приятель, ты переоцениваешь свою привлекательность. Заметил Ноа. Я богат. Богаче вас всех вместе взятых. Я буду самым богатым на свадьбе, что автоматически делает меня еще и самым привлекательным. Боже, неудивительно, что у тебя нет девушки. Пробурчал Ноа. Колтон скрестил руки на груди и обиженно надулся. Ну отлично. Ты в отношениях... Сколько? Недели две? И уже мнишь себя экспертом. кстати н ну, о а схватил с пола свой рюкзак, достал книгу и передал Маку. «Держи!» Тот улыбнулся. «Уже дочитал?» «Нет, она мне больше не нужна». Мак нахмурился. «Из чего ты взял?» «Мы с Алексис теперь вместе». Друг фыркнул. «Ошибка новичка, балда. Твое путешествие только началось. Но раздраженно раздул ноздри. «Какого хрена?» м а к вернул ему книгу. «Такого, что пока рано расслабляться. Ваши отношения еще юные и хрупкие. Если не проявлять осторожность, можно наломать кучу дров». «Да». Русский поднял голову. Серьезное выражение заострило черты его лица. Вместе? Еще не значит. Жили долго и счастливо.